Глава восьмая. Наместник. Меч Манбуров. Я господин капитан. Юноша выше среднего роста, худощавого телосложения, обернулся к капитану и лихо бросил раскрытую ладонь к обрезу фуражки. Вообще-то все это у него вышло как-то нескладно. Если в том, что касалось изучения различных наук, он мог дать фору многим выпускникам столичного университета, то внешне он выглядит довольно неловким, что свойственно юношам, слишком быстро прибавляющим в росте. Впрочем, он и был юношей. Это без труда мог рассмотреть любой, даже неискушенный человек. Правда, несмотря на свою нескладность, Буров обладал недюжиной силой, чем в длительном океанском переходе успел блеснуть. Были и шторма, и штили, так что продемонстрировать свои физические данные у него была возможность. Как, впрочем, показать и свои знания морской науки, нередко обходя остальных мичманов. Разумеется, его знания носили сугубо академический характер и начали обрастать реальным опытом только в этом походе. До этого ему доводилось несколько раз ходить под парусом лишь на баркасе и только в прибрежных водах. Вообще-то в военно-морских училищах обучали вдумчиво, без дураков. Нечего было и думать, чтобы пришедший на корабль Мичман не имел за плечами как минимум двух учебных походов под парусом. Причем не Баркаса, а самого настоящего корабля, где гардемарины проходили практику по самым различным специальностям. Но это-то и было удивительным в Мичмане-Бурове. Мичман Козельский окликнул капитан второго молодого офицера. «Я, господин капитан...» Даже на первый взгляд этот был на несколько лет старше первого. «Приказываю выдвинуться в составе абордажной команды на задержанное судно. Старшим — Мичман Козельский». «Есть!» — спокойно и с достоинством ответил Козельский. «Хм, странно. В его поведении присутствовало толика недовольства. С чего бы это?» Любой мичман жаждет оказаться старшим в призовой команде и пусть временно, но получить под свою руку настоящее судно. Что с того, что это всего лишь торговец? Это в первую очередь корабль, способный преодолевать океанские просторы. «Есть!» — с горящим взором, едва не подпрыгивая от охватившего его душевного волнения, воскликнул Буров. «Да, совсем мальчишка». Впрочем, несмотря на выдающийся рост и весьма впечатляющие физические данные, этому безусому юнцу даже при самом смелом подходе невозможно было дать больше 17 лет, и это соответствовало истине. Вообще-то это нетипично для русского флота, где мичманское звание являлось первичным офицерским. К примеру, в том же британском мичманы были чем-то средним между офицерами и унтерами, и это звание можно было получить без особого труда при наличии соответствующих рекомендаций. Русскому мичману скорее соответствовал и их третий лейтенант, и для получения этого звания необходимо было пройти обучение в военно-морском училище. Но это-то и было особенно странным. Набор в военные учебные заведения начинался с 18 лет, да учеба длится 4 года. Буров же никак не мог быть выпускником военного училища. Впрочем, была еще одна возможность получить мичменские погоны, исключительная мера, на которую имел право капитан корабля. В случае, если кто-то был способен сдать морской минимум, капитан на свой страх и риск мог присвоить этому лицу временное звание мичмана, который будет действительным на время похода. Подобное было принято только на кораблях добровольческого флота и нигде больше. Пелленч, стоит ли? Приблизившись вплотную и едва разжав губы, невнятно произнес помощник Васильев. «Отойдемте, Виктор Юрьевич!» Взяв помощника под руку и увлекая его с собой, предложил капитан. «Пайлыч, я прошу прощения, но, по-моему, это чересчур». Убедившись, что их никто не слышит, заговорил помощник. «Мы давно вместе, так что давайте конкретно», — подбодрил капитан. «Хорошо. Когда вы воспользовались своим правом капитана корабля присвоить Бурову временное звание мичмана, я отнесся к этому с пониманием». Когда стали доверять ему самостоятельные вахты, я сначала насторожился, но когда рядом с ним неизменно оказывался Козельский, я также воспринял это нормально. В конце концов, чем бы дитя не тешилось, под строгим присмотром. Но теперь... Да и Майки еще примерно трое суток ходу с нашим хороводом быстрее никак не получится. Намекая на призовые суда, в значительной мере уступавшие по скорости клиперам, продолжил помощник. «Здесь могут оказаться как английские военные корабли, так и самые обычные каперы. Наконец, эти воды достаточно непредсказуемые, и случается тут разное. В любой момент может налететь внезапный шквал. Да нас может просто разметать в разные стороны, и мы не успеем прийти на помощь!» «Я прекрасно понимаю ваши опасения, Виктор Юрьевич. Мало того, я целиком и полностью их разделяю, но с другой стороны, вы посмотрите на него!» Признаться, мне редко доводилось видеть такую одержимость морем. А ведь он при всем своем желании не сможет быть морским офицером. Он даже морское училище закончить не сможет. Его судьба в ином. Можно ли его лишить возможности взойти на борт захваченного корабля, пусть даже тот и не пытается сопротивляться? И потом, кто вам сказал, что Мичман Буров останется на борту этого торговца? Когда Козельский прибудет с докладом о готовности призовой команды, он получит дополнительные распоряжения. Подготовка заняла совсем немного времени. Будь то торговое судно или военный корабль, на борту всегда все четко расписано. Каждый точно знает, что ему надлежит делать при поступлении той или иной команды и самых разнообразных сигналов. Призовая команда, надлежащим образом экипированная и вооруженная до зубов, собралась в считанные секунды. И вот уже скрипят тали, опуская за борт большие шлюпки. Сидя в шлюпке, закачавшейся на океанской зыбе, Буров нашел взглядом своего невольного наставника Козельского. С одной стороны, он прекрасно понимал молодого офицера. Нужно было быть непростительно глупым, чтобы не понять, что того определили Бурову в няньке. Сознавая это и стремясь нести службу, образцова, подобечный всячески пытался не подвести своего невольного наставника. Правда, у него это не очень-то и получалось. Оплошности следовали одна за другой. Ну и доставалось за них, разумеется, к Козельскому. Можно было только подивиться, насколько Иннокентий оказался терпеливым. А может, все дело в том, что у него не было особого выбора? До призового судна добежали быстро. Тут всего-то один кабельтов, да еще и волнения, считай, никакого нет. Казалось бы, только что отчалили отчайки, и вот уже борт Джули. Да, издалека судно все же выглядит куда как приличнее, а вот вблизи... Облупившаяся краска, белесые пятна соли, видавший виды такилаж, заштопанные во многих местах паруса — это видно, несмотря на то, что они свернуты. Нос корабля со своеобразными отметинами — Погода довольно тихая, поэтому следы посещения матросами гальюна еще не смыло солеными океанскими волнами. Примечание. Гальюн. Первоначально свес в носу парусного судна для установки носового украшения. На этом же свесе устанавливались отхожие места для экипажа, поэтому в настоящее время гальюном называют туалеты на кораблях. Вот, наконец, и борт торговца оказаться на палубе вражеского корабля. Бурва даже затрясло от волнения, а больше все же от нетерпения. В груди прокатился холодок, заставивший невольно вздрогнуть. Оно вроде команда не оказывает сопротивления. Было бы глупо ожидать другого, коль скоро невдалеке замерли два военных корабля с наведенными жерлами орудий. Но, с другой стороны, это ведь самое настоящее боевое задание. И то, как серьезно настроены моряки и морские пехотинцы бризовой команды, лишний раз подтверждает это. Капитан Барка Джулия Роппер, поднеся руку к треуголке, приветствовал в зашедших на борт корабля офицеров высокий мужчина средних лет. «Позвольте полюбопытствовать, чем вызвано ваше требование остановиться и появление на нашем борту вооруженных солдат?» Буров невольно сглотнул. Как же ему хотелось сейчас самому вести разговор с этим капитаном. Но нельзя. Субординация требует, чтобы разговор вел старшей команды. И это Кенти. Ничего не поделаешь. Приняв присягу, он обязался соблюдать уставы и неукоснительно выполнять приказы начальников. Вообще-то происходящее ему не очень-то и нравилось. Никакого бесконечного грохота пистолетных выстрелов, звона клинков, криков моряков, сошедшихся в кровавой рукопашной схватке. Не так выглядит и капитан, которому надлежит находиться на шканцах и руководить своими людьми, внушая им уверенность своим непоколебимым видом. Ничего такого. Капитан растерян, матросы сбились в кучу за его спиной, бросая по сторонам злые и вместе с тем испуганные взгляды. «Мичман Козельский, Мичман Буров, российский императорский флот», бросив руку к обрезу фуражки, представился Иннокентий. «Между нашими державами началась война, если вы еще не в курсе. В связи с этим все корабли под британским флагом подлежат конфискации, а команды объявляются военнопленными». «Это произвол!» «Вы мне еще пригрозите карой со стороны вашего короля», боднув капитана злым взглядом, припечатал Козельский. Произвол это то, что творили британские корабли в то время, когда между нашими государствами был мир и вполне добрососедские отношения. Но эта тема закрыта, господин Ропер. Прошу предоставить мне все судовые документы. Бессонов. Я ваш благородь, вытянулся сержант, командовавший отделением морской пехоты. Взять весь экипаж под стражу, включая всех офицеров, за исключением капитана, который останется со мной. Есть. Кабригин. Я ваш благородь. На тебе проверка запасов воды и продовольствия. Есть. Лавочкин. Я в ваш благородие. Осмотри груз в трюме. Есть. Сергей Иванович, вы впервые на захваченном корабле? Так точно, отозвался Буров. В таком случае, пока я буду беседовать с господином капитаном, осмотрите здесь и заодно проконтролируйте, чтобы сержант и старшины выполнили все надлежащим образом. Есть. Да, возьмите с собой Лучкина. «Этот на чем только не ходил, так что сможет ответить на все ваши вопросы. Не стесняйтесь спрашивать, нет ничего зазорного в том, что ветеран знает больше молодого офицера. Стыдно не извлекать уроков и не желать учиться». Мечман довольно выразительно взглянул на бывалого моряка героических пропорций. За этим громилой было довольно интересно наблюдать. Бурф откровенно любовался тем, как этот мужчина передвигался по кораблю, постоянно выказывая завидную ловкость. Это особенно бросалось в глаза, учитывая неуклюжесть самого Мичмана. Понимая, что от этой опеки ему не избавиться, юноша кивнул матросу и направился к трапу, ведущему на нижнюю палубу. Ловучкин вытянулся во фрунт, давая понять, что приказ им понят, еще раз взглянул на Козельского и поспешил за своим подопечным. Первое, что почувствовал Буров, поднявшись на борт Джулии, это специфически неприятный запах. Когда же он оказался на нижней палубе, этот запах не только усилился, но и оброс новыми еще менее приятными. Нет, различные запахи вполне свойственны судам, и далеко не в последнюю очередь они зависят от характера груза. Но что за груз должен был присутствовать на этом корабле, если нос ощущал запахи гниения, тухлятины, кислятины и другие из этого же ряда? «О, развели они еще!» — невольно пробурчал Лучкин, следовавший в паре шагов позади Бурова. «Развели?» — обернувшись, удивился Мичман. «А я подумал, что это нормальное явление для гражданского судна». «Нормальное явление — это когда за подобную грязь снимают портки и отвешивают ботагов или протаскивают под кильнем ваше благородие. И, пожалуй, в первую очередь за такое нужно драть Ботмана, потому как эдак и в свиней превратиться недолго». И что, такая картина на всех иностранных судах? Нет, конечно же. Просто этот Жули уж больно загряжена. Ну да ничего, Энкентий Иванович, <кх> ну, в смысле, и в благородие, быстренько тут наведет порядок. Заставит этих англов все языком вылизывать, хотя. Что хотя? Но от всего ему избавиться не удастся. Вонь-то, она не только от дерьма, простите, ваше благородие. Нормально все, Роман Лукич. Ты по делу говори. Ага. Пощенный тем, что к нему обращаются по батюшке, слегка замялся матрос. А ну ведь как получается. Солонина тоже имеет свой запах, а бывает и такое, что слегка протухнет. Ее ведь в больших бочонках держат. Ну и в том же духе со всем остальным. Те же фрукты, которых набивают в трюм, чтобы до цинки не дошло. А все портится, гниет и дает свой дурной запах но и матросы ихние мыцы непривычные. Одежку стирать-то стирают, а чтобы самим помыться, это у них вредкость. Вот так с миру по нитке, а потом и дышать нечем. Оно, конечно, получше, чем на их же невольничьих судах, что негров возят, но все одно с нашим не сравнится. Слушая рассказ матроса, Буров попытался вспомнить, как обстояли дела на русских кораблях. Хм, получается, что имеется целый ряд отличий. Так, например, на кораблях отсутствовала солонина. Ее заменяло тушеное мясо, которое хранилось в больших керамических горшках, имеющих керамическую же крышку, которую герметизировали воском. Правильно приготовленная такая тушенка могла храниться до двух лет. При Петре Великом в корабельный рацион входили дорогие фрукты и цитрусовые в частности. Но его внук решил, что комплектование кладовой корабля таким образом слишком дорого, да и не хранились фрукты подолгу. А тут можно использовать свое стоящее копейку и приносящее ничуть не меньшую пользу. Тот же шиповник, в котором никакой экзотики, гниению подвержен не был и полностью был способен заменить цитрусовые. Но чтобы разнообразить стол моряков, в их добавили клюкву. Эта ягода без особого труда сохраняется в свежем виде в течение года. Нет, понятно, что на кораблях в южных широтах с прохладой не очень. Но уж на время плавания клюквы точно хватит. Вообще, особенностей на русских кораблях было более чем достаточно. Это и обязательная баня раз в неделю, и отдельная жилая палуба, и наличие в каждом кубрике или каюте иллюминаторов, что позволяло регулярно проветривать помещение, и наличие вентиляции, специально предназначенной для этого и несущей свежий воздух даже в трюмы. Вот только... Это что же получается? На наших кораблях вообще никогда не бывает фруктов. А чего же? Кроме всего прочего, мы яблочки с собой берем, ну, из тех, что хранятся подольше. И не так, чтобы особо много. А как извест Индии в обратный путь, так берем на борт банана, апельсины. Но опять же без жадности, чтобы не успели испортиться. Чего грязь разводить? Да и дураков хватает. Нажрется по дурости тухлятин и мается животом, а ты потом за него отдувайся на рейх. — Ясно. Дальнейший осмотр показал Бурову, что Джулия ему определенно не нравится. На редкость загаженное судно порой приходилось даже нос зажимать. Однако слова матроса, что тут просто грязнули, не позволили поселиться в его душе отвращению ко всем иностранным морякам. Ведь в семье не без урода. Просто ему попалось судно с непутевой командой. Ну что, Сергей Иванович, осмотр закончен. Трофей вполне себе богатый. Сахар, сырец, специи, кожа. Правда, все это в цене не в Вест-Индии, а в Европе. Ну да ничего, пристроим как-нибудь. Вот донесение и судовые бумаги передадите за рубину. Козельский протянул Бурова сумку с бумагами. Я мигом, только туда и обратно. Возбужденно произнес молодой человек. Вы не поняли, Сергей Иванович. Вам возвращаться не следует. Вы останетесь на чайке. Но как же так? Господин капитан распорядился, чтобы я был в призовой команде. А вы и были в числе абордажной команды. «Абордаж!» Возмущенный, едва не выкрикивая это слово, произнес юноша и отступил на пару шагов. «И это вы называете абордажем?» Да тут никто даже не сопротивлялся. Они сдались, как бараны. Это не абордаж, а просто, просто... «Сергей Иванович, держите себя в руках!» Жестко сквозь зубы процедил Мичман. Коль удостоились чести надеть мундир офицера российского флота, постарайтесь соответствовать. Соответствовать? Я... А я могу не... Можете. Любой может. Как, например, Людовик Французский, которому плевать на свою отчизну. И вы туда же, Иннокентий Игнатьевич. В голосе Бурова было столько обиды, что Козельский все же не выдержал и, подойдя вплотную, тихо заговорил. Ваше Высочество, прекратите. «На вас сейчас смотрят матросы и солдаты. До этой минуты вы только росли в их глазах. Не стоит ронять себя детским ребячеством. Они ведь прекрасно понимают, для чего вы направляетесь на Ямайку и по-настоящему гордятся тем, кого увидели у себя на борту. Любовью же народа, армии и флота не пренебрегал ни Петр Великий, ни ваш батюшка. Я понимаю вас, правда понимаю». Не могу передать словами, что я испытал, когда впервые ступил на борт корабля в чине Мичмана. Как не могу описать, какую гордость испытываю от того, что несколько дней буду безраздельно распоряжаться на борту этого судна, пусть и изрядно загаженного. Но ведь у каждого из нас свой долг. И ваш куда более важен. Вот только он не на палубе корабля». Пуров смерил Козельского обиженным взглядом, едва не вырвал у него из рук сумку, вскинул ладонь коколу шуфуражки, четко развернулся и направился к трапу. Мичман Козельский почувствовал облегчение. Бог весть, чем для него обернется эта сцена, но сейчас его радовало хотя бы то, что все обошлось более или менее тихо. Найдя взглядом матроса Лучкина, Козельский кивнул в сторону трапа, и тот, обреченно вздохнув, направился за цесаревичем. Если Мичман на данный момент снял этот груз со своих плеч, то бедолаге матросу не повезло. И, скорее всего, ситуация не изменится до прибытия в Кингстон. Господи, сколько же тут кораблей! причем самых разнообразных, от небольших шлюпов до весьма внушительных баркасов. Конечно, отряд капитана первого ранга Зарубина тоже явился далеко не с пустыми руками, пока пересекали океан, успели пленить семь торговых судов, которые развернули и погнали обратно в Вест-Индию. Но признаться, на фоне почти двух сотен кораблей это выглядело довольно несерьезно. И по большей части эти корабли являются военной добычей русской карибской эскадры. Есть, конечно, и торговцы, те же французы или голландцы. Появление последних в гавани Кингстона стало возможным только после того, как на Ямайке утвердились русские. Раньше корабли этих купцов могли оказаться здесь только в виде военных трофеев. Но хоть скоро есть возможность расширить географию торговых операций, то грех от этого отказываться даже если это и временное явление. Впрочем, мысли относительно временности тут же отступали на второй план. Стоило только оценить состав эскадры и сухопутные силы гарнизона. А если вспомнить, насколько легко русские расправились с английской эскадрой, которая пару недель назад попыталась отбить остров, то и подавно верилось в то, что русские здесь надолго. «Шутка сказать!» Семь линейных кораблей, собравшихся разбросать русские фрегаты, как медведь гончих, весьма быстро превратились в пылающие костры, погрузившиеся в пучину Карибского моря. К ним присоединилась половина фрегатов. Остальные 4,7 шлюпов смогли уйти только благодаря внезапно испортившейся погоде и налетевшему шквалу, далеко разбросавшему противников. Ваше Высочество, позвольте приветствовать вас в владениях Российской империи Вест-Индии. Савин, обряженный в мундир полковника КГБ, приветствовал царевича четко по-военному. Вообще-то, знавшие его лично, сильно удивились бы подобные выправки. Все же, как ни крути, ощеголять в мундире при палетах и аксельбантах ему приходилось нечасто. Откровенно говоря, его никто и никогда не видел в форме, ни старого образца, ни нового, введенного государем сравнительно недавно. Что же касается торжественной встречи, то она стала возможной благодаря предусмотрительности Зарубина, отправившего вперед с известием один из клиперов своего отряда. Тот за сутки сумел отыграть достаточную фору для того, чтобы генерал-губернатор мог войти в курс дела и организовать встречу. Все же захваченные призы сильно тормозили скорость основного отряда. Впрочем, это оказалось даже на руку, зато мероприятие вышло торжественным и даже пышным. «Здравствуйте, господин полковник!» Александр также вскинул руку к фуражке. К сожалению, поход подошел к концу, а потому, придерживаясь буквы закона, с ходом в гавань, временное звание Мичмана испарилось, как утренняя дымка. А вот звание сержанта Ингерманландского полка он носил вполне официально. Поэтому он предстал в мундире Ингерманландца. Правда, во избежание кривотолков он никогда не появлялся на публике с сержантскими знаками различия. На его плечах красовались парадные, шитые золотом и палеты, на которых имелся только вензель в виде стилизованной буквы А. Ничего не поделаешь. Согласно существующему законодательству, он может получить офицерское звание только в двух случаях. Во-первых, за заслуги и образцовую службу, то есть в действующей армии, причем потолком в этом случае для него было капитанское звание. Во-вторых, по окончанию военного училища. Причем рост в звании лишь после реального прохождения службы в гвардии. Ну или на флоте. Вот только не судьба. Наученный собственным горьким опытом, Петр II решил сделать все для того, чтобы цесаревич оказался готовым к восшествию на престол, как бы внезапно это ни случилось. Правда, Александру было дозволено заочно окончить любое военное училище по его собственному выбору. Разумеется, по достижении 18 лет и тут никаких исключений. Алексей Сергеевич, вы это специально сделали, в отместку за то, что я лишил вас генерал-губернаторского кресла. Если бы я знал, то не стал бы настаивать на моем назначении суда. Простите, ваше высочество, но ваша мысль от меня ускользает. Что вы имеете в виду? Если вас одолевают мысли о затаенной мною обиде, то, смею вас уверить, это не так. Это назначение вообще свалилось на меня, как снег, на голову, хотя его тут никогда и не бывает. Весь мой прежний послужной список говорит о том, что я действовал либо в одиночку, либо в составе небольших групп. Операцией на Ямайке должен был руководить другой человек. Мне же отводилась роль заместителя по силовым вопросам. Но Иван Родионович не перенес перехода через океан и скончался. Потом не могли найти другую кандидатуру и в результате решили, что раз уж у меня получается, то нечего воду мутить. Так что, как видите, я не столь уж амбициозен. Хм, невольно смутился Александр. Вообще-то я хотел сказать, что так как на этом приеме я не уставал даже, когда нес вахты на чайке. Сначала был тягостный переезд через Кингстон и Спаништаун. Люди, конечно, не выкрикивали проклятий, Но и радостной приветствий не наблюдалось. Причем даже со стороны русских переселенцев, а их тут хватало. За прошедшие годы канцелярия расстаралась, и на Ямайку переселилось достаточно много народу. Так вот, все проходили или отвешивали поклоны молча, что не добавляло настроения. Как утверждал Савин, такое поведение вполне нормально. Люди долгое время, а подчас и всю жизнь, жили на острове по одним правилам, и тут вдруг все изменилось. Но к лучшему или нет, пока непонятно, вот и насторожились. Присматриваются к новым хозяевам. Русские также опасаются, как бы не оказаться в новой крепости, ведь после своего назначения на должность Савин всех освободил и каждому нарезал на дел, передав его в собственность. А как будет мести новая метла? По прибытии в Спаништаун состоялся военный парад и награждение отличившихся во время Имайской операции. Александр лично наградил каждого от офицера до рядового и для каждого нашел теплые благодарственные слова. Он старался не слишком часто повторяться, чтобы у награждаемых создалось впечатление, что наместник выделил именно его. И судя по тому, как на него смотрели награжденные, у него это хорошо получалось. Вечером был прием, окончательно вымотавший Александра. Одно дело наблюдать со стороны, будучи практически на правах того же гостя, как проводят приемы родители, и совсем другое – выступать в роли гостеприимного хозяина самому. Отказаться бы, но Савин проявил настойчивость, мотивируя тем, что плантаторы присягнули российскому императору, а потому заслуживают, чтобы им оказали внимание. Опять же, совместный для плантаторов и офицеров бал способствовал их сближению, а это, в свою очередь, помогало освоиться новым подданным империи. «Это просто шутка», — решив, что Савин все принял всерьез, уточнил Александр. «Я так и понял, Ваше Высочество. Уверяю вас, с чувством юмора у меня все в порядке. А вот про остальных я такого сказать не могу», — с самой любезной улыбкой заверил Савин. Вы это к чему? К тому, что вы уже не простой юноша, пусть и не из простой семьи. Вы правитель. Под вашей рукой находятся десятки тысяч подданных. Кроме того, самый настоящий флот, равного по силам, которому на Карибах и нет. И на закуску дивизия, которую, смею надеяться, стоит целой армии. Иными словами, ваша персона теперь под пристальным вниманием, и, уверяю вас, не только подданных Российской империи. Вы забыли добавить «пора взрослеть», – недовольно буркнул Александр. «Пора взрослеть», – вполне серьезно подтвердил Савин. «Алексей Сергеевич, позвольте вопрос». «Отвечать на ваши вопросы – одна из обязанностей верноподданных вашего сочиства». «Вас представили за мной приглядывать?» «Разве я похож на няньку вашего сочиства?» Я готов вам помочь делом и советом, но только если вы этого сами пожелаете. То есть вы выполните любой мой приказ? Другой бы ответил что-то типа «Только в том случае, если это не противно моим правилам и чести». Но в силу спецификации моей службы я просто отвечу «Да». Но вы сейчас не на службе КГБ. У нас бывших не бывает, ваше высочество. И потом на мне мундир канцелярии, а значит, в моем понимании, для получения нужного результата все средства хороши. Ну как-то так. Алексей Сергеевич, перед отъездом сюда я разговаривал с дядей, и он просил меня прислушиваться к вашим советам. Говорил, что более преданного России офицера трудно себе измыслить. А еще он сказал, что когда-нибудь, лет через 100, а то и 200, о вас будут вспоминать, как о легенде он так сказал? — Слово в слово. — Да, видать, стареет твой дядя, хотя и моложе меня будет. — Он еще сказал, что я и родился только потому, что вы когда-то сделали из него агента тайной канцелярии. Мол, если бы не это, то тем вечером на улице батюшка его не ранил бы, а матушка не попала бы в подвал тайной канцелярии. — Ерунда. Государь познакомился с вашей матушкой без чего-либо участия. И если я хоть малость в чем-то разбираюсь, то их женитьба была попросту предопределена. Даже не будь той ассамблеей, они встретились бы по иной причине. Петр Алексеевич не смог бы пройти мимо столь предприимчивой особы, как ваша матушка. Ну, а там и Шурина пристроил бы. И куда именно, тут и гадать не нужно. Дядя ваш всегда был интриганом и пронырой. Как в народе говорят, чему быть, того не миновать. Точнее, не скажешь. «Ну, это ваш взгляд». «А на факты вообще можно смотреть с разных сторон, и при этом у каждого будет своя правда». «Никогда не пытайтесь найти истину, потому что она всегда будет где-то посередине и, как правило, никому не выгодной. Поэтому ищите правду, свою правду». «Хорошо, я учту». Первая ночь на новом месте Александру далась нелегко. Не в состоянии уснуть, цесаревич решил было, что всему виной духота, ведь таун находился в 15 верстах от берега моря. Однако уже далеко за полночь он вдруг понял, что причина заключается в отсутствии качки и плеска волн за бортом. Нет, его страсть к морю тут совершенно ни при чем. Просто привык за полтора месяца беспрерывного пребывания в открытом океане. Вообще-то он рассчитывал на то, что у него будет хотя бы немного времени, чтобы осмотреться. Но и Майка сейчас представляла собой растревоженный улей, а потому времени на раскачку не было. Пришлось засучить рукава и немедленно приступать к работе. В первую очередь это касалось плантаций, перешедших в казну. Далеко не все плантаторы решили присягнуть на верность русскому императору. Многие из них предпочли лишиться своего имущества, но остаться преданными британской короне. На Ямайке остались лишь те, кто не мог рассчитывать ни на что иное, кроме своих плантаций. Так вот, с брошенными плантациями, оказывается, все было не так просто. Разумеется, если Александр не хочет, чтобы поля заросли сорняками, а урожай тростника пропал, пришлось вооружиться терпением и совместно с Савиным искать выход из трудной ситуации. Желающих выкупить плантации даже по самым низким расценкам на горизонте пока не наблюдалось. Оставались арендаторы, которых приходилось подбирать с чаянием, да еще и оказывать на первых парах помощь. Петр заявил, что не потерпит неймейки рабства, и это означало, что плантаторы и арендаторы будут вынуждены платить рабочим жалованиям. В принципе, работа в этом направлении с ними велась из-под волю уже давно, поэтому не сказать, что они вообще не представляли, как выпутаться из данного затруднения. К примеру, у тех же ирландцев появился реальный шанс заработать свою свободу, рассчитавшись по долгам, при этом немедленно покинув рабские бараки. И они сразу же уцепились за эту возможность. Кстати, некоторые из них решили стать арендаторами. В этом случае задолженность перед их бывшим владельцем гасила русская казна, и бывший раб должен был расплачиваться уже с ней. С деньгами у генерал-губернатора, а теперь уже наместника, вообще никаких проблем не наблюдалось. Только бы не отвлечься и не погрязнуть в растратах, а так средств вполне достаточно на самые дорогостоящие проекты. Дело тут даже не в том, что в гавань Кингстона каждый день заходили все новые и новые суда, захваченные флотом. Были еще и потерявшие свое имущество плантаторы. Если они рассчитывали на то, что им удастся вывести ценности, то сильно ошиблись. Не стоило им затевать игры с канцелярией. Ее сотрудники достаточно компетентны, чтобы точно посчитать, у кого какое состояние и где именно ими прячутся деньги. Ну да, ямайских плантаторов попросту обобрали до нитки. С чернокожими было несколько сложнее. Они все же попытались поднять восстания, поддержанные маронами. По большому счету, практически вся деятельность генерал-губернатора за прошедший период была посвящена подавлению бунта. При этом русские действовали насколько жестко, настолько же и умело. Жертвы были просто колоссальные. Но зато оставшихся в живых либо имелись мозги, либо они были куда более покладистыми людьми. Для начала чернокожие должны были выкупить себя из рабства по уже отработанной схеме. Наместника вовсе не устраивали финансовые потери своих новых подданных, в смысле плантаторов. Далее у бывших рабов было два варианта. Первый заключается в том, что они принимают православие и остаются на острове, получив собственный небольшой надел или занявшись каким-нибудь ремеслом. Второй вариант – Зарабатывают средства, чтобы оплатить свой переезд в разлюбезную Африку. Был еще и третий вариант. В этом случае им вообще не нужно было гнуться на плантации, чтобы выкупить себя. Они просто должны были вспомнить о том, что рождены воинами, получить в руки оружие и отправиться на Барбадос, дабы устроить там англичанам сладкую жизнь. Несколько тысяч хорошо вооруженных Ашанти – это серьезная сила, если не сказать страшная. В этом случае по окончании войны русские обязались вывести всех бывших рабов на своих кораблях на африканское побережье. Так что у прошедших через мучения рабства появилась неплохая возможность отблагодарить за это своих соплеменников, продавших их белым хозяевам. «Алексей Сергеевич, а если они откажутся покидать остров?» – усомнился в правоте Савина Александр. Кстати, благодаря внезапному повороту от хозяйственных дел к делам далеким от плантаций, Александр даже воспрянул духом. У него появился та же этакий зуд и жажда деятельности. Словом, захватил его с головой, только подавая чего-нибудь едокого, да побольше. — Вот посудите сами, — поерзав в кресле и устраиваясь поудобнее, благо в кабинете их только двое, — продолжил Александр. Вот получилось у них захватить Барбадос. Значит, они станут полноценными хозяевами острова. Ну и зачем им уезжать в Африку? Опять за что-то там воевать? Так ведь вот он, остров, на котором места более чем достаточно. Вы же сами говорили, что среди них попадаются очень интересные личности. Верно. Но дело в том, что нас устроит любой расклад. Прогонят Ашанти англичан, хорошо. Англия лишится колонии, которая без преувеличения является одной из жемчужин ее короны, и лишь немногим уступает Ямайке. А значит, ослабнуты их позиции в Вест-Индии. Устоят англичане? Тоже неплохо, потому что это им будет стоить больших усилий, что на руку нам. Ну а если мы решим прибрать Барбадос себе, такую возможность вы не рассматривали? Отчего же? Самахнуться на Ямайку и не подумать о Барбатосе. Мы, конечно, не молоды, но из ума не выжили. Там тоже долгое время действовал отряд русских егерей, перебравшихся туда с Ямайки. Разве только их была всего лишь дюжина. Но это ничего. Главное, что за эти годы, пока гонялись за беглыми рабами, они прекрасно изучили остров. Для нас там практически нет потаенных уголков. Случится... А Шанти в прямом противостоянии не выстоит, или самим не помощники. А главное, они это прекрасно уяснили здесь на Имайке. Останется только пойти на наши условия и с нашей же поддержкой стать хозяевами у себя в Африке. Ну и у нас появится возможность дружить с ними дальше. Им есть что предложить, кроме рабов. Тоже золото, которого на тех берегах очень много. Но в таком случае Ашанти нам просто необходимы, причем не на Барбадосе, а именно на африканском берегу. Если мы сможем там закрепиться, то это будет куда полезнее, чем Барбадос. Даже если забыть про африканское золото, мы сможем перерезать англичанам путь из Ост Индии. Все это не так просто, Ваше Величество. Навредить Англии и лишить ее доходов, конечно же, занимательная мысль. Но для нас главное не столько навредить Георгу, сколько решить поставленные перед собой задачи. Даже если нам удастся лишь отстоять Ямайку, мы уже решим целый ряд вопросов. Первое – это перевалочная база для переселенцев на Дальний Восток. Второе – налаживание торговых отношений с Японией, южной частью Китая и Кореей. Третье – поставка в Россию колониальных товаров. Четвертая – торговля с испанскими колониями, а это – живое серебро и золото. Да, об этом я как-то не подумал. Просто вы пока мыслите другими категориями вашего сочиства. Если вы не против, давайте вернемся к делам насущным. Как я могу быть против, коли сам напросился суда, и при этом вовсе не для того, чтобы нежиться в тени пальмовых деревьев? Подобные отношения не может не радовать. В таком случае необходима ваша резолюция вот на этих документах. Данные мероприятия являются первоочередными ваше высочество. Вот это распоряжение о начале строительства завода артиллерийских боеприпасов, это об устройстве патронной фабрики, о модернизации казенной верфи и начале строительства сухого дока. По мере оглашения содержания приказов, Савин выкладывал перед Александром означенные документы. И уноши же, облеченный властью именем императора, добросовестно накладывал на них свою резолюцию, чувствуя при этом себя невообразимо важной персоной. Еще бы! Одним рощерком пера он приводил в действие проекты и заставлял двигаться массы людей и средств. А это что? Александр взял очередной лист бумаги, пробегая глазами его содержания. Обязательство одного из пленных английских офицеров. Если мы согласимся его отпустить, то он дает слово, что до конца настоящей войны не возьмет в руки оружие. И что требуется от меня? Поставить вашу резолюцию, ваше высочество. Но разве достойно офицера давать подобные обязательства? Жизнь полна неожиданностей. Вероятно, у него достаточно веские для этого основания, иначе он стал бы изгоем среди своих. А этого не произошло. И много у нас пленных английских офицеров? 205 человек, Ваше Высочество. В основном это сухопутные офицеры. Все же Ямайкой удалось овладеть практически без сопротивления. С морскими офицерами дело обстоит несколько иначе, так как они в основном попали к нам в результате поражения в морском бою. Среди пленных губернатор Ямайки Трелани и командующий Карибской эскадрой Командор Родный. Я хотел бы с ними увидеться. «С кем именно, Ваше Высочество?» «С морскими офицерами, конечно же. Англичане – лучшие моряки в мире. Это безоговорочно признают даже у нас во флоте. А наши победы обусловлены скорее нашим техническим превосходством, которое англичане умудряются довольно успешно компенсировать своим мастерством». Савин едва сдержал невольную улыбку. «Да, Туманов оказался совершенно прав. Юноша просто одержим морем». Об этом же сообщалось в личных посланиях императора и императрицы. То же самое следовало из доклада командира прибывшего отряда клиперов, капитана первого ранга Зарубина. Правда, оставалось непонятным, чем может обернуться эта страсть. Очень может быть, что и многими проблемами. Впрочем, для наместника российских владений в Карибском бассейне это увлечение вовсе не может быть лишним. Флот здесь играет едва ли не решающую роль. Вот только показалось, или молодой человек очень уж высокого мнения об английских моряках. Это не мои слова, угадав мысли Савина, смутился юноша. О мастерстве английских моряков неоднократно говорил капитан первого ранга Зарубин и другие офицеры. Я знаю, ваше высочество, и полностью разделяю это мнение. Вы желаете встретиться со всеми офицерами? Наверное, все же с комодором и капитанами кораблей. Их доставят в вашу резиденцию после обеда. Нет, я желаю обедать вместе с этими господами. Как прикажете, ваше высочество?» Окинув наместника внимательным взглядом, ответил Савин. Эх, ему досталось! То ли восхищенно, то ли удивленно, сразу и не поймешь, присвистнул часовое на настиле стены бастиона. — Чего там, Степан? — заинтересовался второй часовой, находившийся на внутреннем дворике. — А ты выгляни в бойницу, сам все увидишь. Выглядывать особого желания не было. Не переведи Господь, это узрит сержант, беды не оберешься. Как именно был захвачен этот форт, все прекрасно помнили, да и случилось это с пару месяцев назад. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, наказание за халатность внесения службы будет жестким. Хорошо, как супостат прибьет, с мертвого взятки гладкий, а вот если кто из начальства застанет, то и не возрадуешься. Но, с другой стороны, любопытство взяло свое. И потом, чтобы оказаться во внутреннем дворике, нужно пройти через стену бастиона, а стена та и подступы к ней – это уже ответственность Степана». Понятно, что все это отговорки, чтобы самому набраться решимости, но ведь там наверняка зрелище, достойное такого мелкого нарушения. Он ненадолго, только одним глазком. Солдат воровато огляделся. Глубоко вздохнул, мелко перекрестился и, перехватив винтовку с примкнутым штуком за цевьё, вступил в тень пушечной галереи. Несколько шагов, а вот и орудийная амбразура. Примерно в полутора сотни шагов от стены форта проходит кромка воды. Еще дальше, шагах в трехстах, если моряки вообще меряют водную гладь шагами, виден корабль. Да, нет, с такого расстояния всех деталей не узреть. Тут труба оптическая нужна, но и то, что видно, внушает трепет». Мимо форта по направлению гавани проходил, а вернее медленно плелся избитый до невозможности русский клипер. Грот-мачта торчит иззубленным обрубком, как сгнивший зуб. Фок-мачта наполовину сбита, хотя еще и способна нести нижний парус. Целая осталась только бизань мачта однако с трудом верилось, что она не пострадала. Скорее всего, тоже имеет какие-нибудь повреждения. В бортах зияют большие проломы, которые никто даже не пытался заделать. Как видно, команде хватило проблем с пробоинами ниже ватерлинии. Это заметно по множеству пластырей из парусины, облепивших борта кораблей. Фальшборт с правой стороны имеет множество прорех. Около половины пушек либо отсутствуют, либо как-то уж совсем замысловато смотрят под непривычным углом. Видны и другие повреждения на палубе, как и следы пожара, хотя после боя корабль наверняка приводили в порядок. На борту клипера обычно должно быть два баркаса и капитанский катер, которые располагаются на палубе между фок и грот мачтами. Кроме того, две шлюпки, висящие на кормовых шлюпбалках. Вот только даже невооруженным взглядом видно, что эти отсутствуют, не иначе, как их разнесло в щепки огнем неприятеля. «Что за корабль? Не узнаешь, Степан?» — спросил часовой, рассматривавший серзный парусник через амбразуру. «Эх ты, Серега, задачки сдаешь. Ешь ты, я моряк. Если бы целехоньким был бы, то еще ладно, а так...» «Ну, поглазел и будя, давай на пост. Не ровен, час заметят, достанется обоим». «Ага». «О, глянь, буксир поспешает! Видать, уж приметили, бедолаг!» — воскликнул Сергей, обращая внимание товарища на коноводное суденышко, вышедшее навстречу израненному кораблю. «А чему ты удивляешься? Начальник порта уж, наверное, подал сигнал в Спаньштаун. Дарм, что ли, сигнальной башни поставили?» — уверенно заявил Степан. «Ну да, об этом я и не подумал». Покидая пушечную галерею и вновь занимая свой пост, вздохнул Сергей. «Думаешь, цесаревич прибежит встречать?» «Еще как прибежит. Он же в кораблях души не чает, а такими побитыми морячки еще не возвращались», — заверил Степан и задумчиво заключил. «Сказать по правде я даже не знаю, что там должно было случиться, чтобы им так досталось. Эван, десятком кораблей против английской эскадры вышли, и то, почитай, всех пожгли, а самим, считай, только паруса продырявить успели». «Часовой оказался прав». Едва только на наблюдательной вышке форта обнаружили приближающийся корабль, как тут же сообщили дежурному офицеру. Тот, в свою очередь, с помощью сигнальщиков передал информацию начальнику порта, и далее весть понеслась по команде. Согласно существующим положениям, в каждой роте имелись два сигнальщика – старший и младший. Правда, они входили в штат роты, как обычные бойцы. При батальоне уже состояло отделение сигнальщиков и так далее. Кроме того, каждый офицер и сержант были обучены системе сигналов. Причем за нерадивость в изучении сигнализации спрашивалась весьма строго, настолько, что можно было и звания лишиться. Сигналы были флажковыми или световыми. Система сигналов делилась на морскую сухопутную. Поэтому во избежание путаницы на каждый объект береговой обороны в обязательном порядке приписывались морские сигнальщики. Так что ничего удивительного в том, что к тому моменту, когда избитый корабль подвели к причалу, его высочество в сопровождении неизменного Савина был уже на берегу. В смысле ничего удивительного в том, что весть быстро долетела до наместника. То, что он так живо отреагировал на прибытие корабля, да еще и едва не загнал лошадь, как раз в обычную картину не укладывалось. Ну, если позабыть о его прадеде. Впрочем, ни сам корабль, ни его экипаж вовсе не были безразличны юному сердцу. «Это ведь как первая любовь, которая никогда не забывается!» Чайка была первым кораблем, на котором он отправился не на каватажную прогулку, а по-настоящему оторвался от берега и совершил океанский переход. На его палубе он впервые и, возможно, в последний раз в своей жизни почувствовал себя моряком, надев офицерский мундир и погоны мичмана. — Лукич, братец, как же тебя так-то? — заметив матроса, которого сносили по трапу на носилках, подошел Александр. «Да вот, Александр Петрович. Прилетело ядро в фальшборт. Ну, меня щипой в брюхе и приласкало. Морщась от боли, — ответил Лучкин. А Иннокентий Игнатьевич, он как, цел?» «Погибло их благородие. Еще перед тем, как мне прилетело, ему голову ядром оторвало. Мир его пураху достойный был моряк». Ошерешено известием о гибели своего наставника, Александр сделал шаг в сторону и подал знак уносить раненого. Помочь он сейчас ничем не мог, а вот навредить, задерживая и дальше, очень даже возможно. Прежде чем вступить на борт корабля, Юный наместник отправил вперед ординарца. Нужно было упредить командира корабля, чтобы на ворту обошлись без торжественной встречи. Не до церемоний, когда с борта вереницы сносят носилки с ранеными. Господи, да сколько же их! Если еще вспомнить о погибших, то складывается такое впечатление, что корабль в порт привелись святые угодники. Хм, но в общем-то и целом не так, чтобы и далеко от истины. На ногах едва ли не четверть от списочного состава. Да и среди них почти каждый с отметиной. У кого перевязана рука, кто с ногой, у иных повязки на головах с неизменными бурыми пятнами. — Ваше Высочество, разрешите должить! Вольно, Павел Иванович! — оборвал вытянувшегося во фрунт капитан Александр. — Ты бы присел, Павел Иванович! — Вообще-то капитана и самого не мешало бы быстренько отправить в госпиталь. На голове повязка, рука на перевязи, и даже под мундиром угадываются повязки. Но, скорее всего, раны не очень серьезные, иначе вряд ли бы он остался на ногах. «Так что случилось, Павел Иванович?» Опускаясь на бухту Каната, рядом с капитаном поинтересовался Цесаревич. «Как и было приказано, мы двинулись для крейсерской операции в район Наветренных островов. Однако уже на следующий день нас настиг ураган». Так случилось, что я разминулся со своим отрядом, и его судьба мне неизвестна. Однако предполагаю, что они отправились выполнять поставленную задачу в заданном районе. Ураган причинил там некоторые повреждения, ремонтом которых мы были вынуждены озаботиться. В тот момент мы находились у островов Морон, когда появились два английских 36-пушечных фрегата. Как видно, они успели заблаговременно укрыться в тихой заводе, потому что, в отличие от нас, не имели повреждений. Недолго думая, они атаковали нас. Я был стеснен в маневрировании, так как доподлинно не был знаком с глубинами, но и сказывалось состояние корабля после бури. Словом, завертелось. Капитан самым подробным образом поведал Александру о ходе схватки. О том, как англичане наседали на чайку и дважды, едва не доведя дело до абордажа, что непременно обернулось бы для русского клипера поражением и пленом. Вот только во взгляде Александра, слушающего рассказ старого моряка, отчего-то не наблюдалось так хорошо знакомого за Рубину горячечного блеска. Вместо этого там было заметно чувство вины. Нет, капитан никого не обвинял. Да он и не осмелился бы этого сделать. Но из его рассказа явствовало одно. Будь на борту «Чайки» зажигательные снаряды, и тогда плохо бы пришлось не русским, а англичанам. Тем, конечно, тоже досталось на орехи. Вот только они смогли покинуть место схватки в несколько лучшем состоянии. Чайку уже спасла наступившая ночь, сопровождаемая проливным дождем. Все же противник русских был не просто достойным, но сведущим в морском деле. Они мастерски умудрялись удерживаться с одного избитого борта, успевшего лишиться чуть не половины орудий. При этом фрегаты все время сменяли друг друга, успевая более или менее прийти в себя после очередной плюхи от русских комендоров. «Что, мой друг, ты так не весил? Что головушку повесил?» С наигранной бодростью обратился Савин к Александру, когда они ехали в коляске домой. «Вот только не надо делать вид, что вы единственный, кто не понимает, что произошло», излишне резко ответил юноша. «Вот те здрасте! Может, объясните, Ваше Высочество? Неужели вас так впечатлила гибель членов команды «Чайки»? Так ведь идет война, и без потерь не обойтись. Зато есть неоспоримый факт, который заключается в том, что один наш фрегат, даже будучи не в лучшей форме, способен противостоять двум английским». И это с учетом превосходства в пушках в три с половиной раза. Это ли не делает честь нашим морякам? Да, а как же быть с Козельским, которого я уважал и чтил как своего наставника? Как быть с остальными, с кем я служил бок о бок и которые погибли, по сути, из-за моего глупого приказа? Ведь нужно быть глупцом, чтобы не услышать в рассказе Зарубина упрека в том, что у них отобрали столь серьезный аргумент в противостоянии с сильным противником. Тот обед Александра с английскими морскими офицерами стал поистине злополучным для русской карибской эскадры. Для юноши, очарованного морем, предстающим перед его взором в романтическом ореоле, речь Комодора «Родная» оказалась слишком уж проникновенной. Англичанин упомянул о чести, с стоит сражаться настоящим морякам, и о том, что русские пошли по кривой дорожке, используя недостойное оружие. И их зажигательные снаряды вели к бесчестию молодой морской державы. Александр оказался под таким впечатлением, что приказал запретить использовать зажигательные снаряды на кораблях карибской эскадры. И дабы у капитанов не было соблазна, велел еще и снести все снаряды в арсенал. Им вдруг овладело желание доказать всему свету, что русские способны побеждать даже с поднятым забралом и открытой грудью. И вот теперь пришло осознание того, что он стал едва ли не прямым виновником гибели тех людей, которых знал и уважал. Ведь он помнил по имени-отчеству всех матросов, с которыми ему довелось стоять в вахты. Знал, кого ждала за зноба, у кого дети, кому и сколько осталось до выхода в отставку и с чем они связывают свои дальнейшие планы. Он знал и то, что матросы успели проникнуться к нему уважением, и это ему было особенно дорого. И вот чем он им всем отплатил. «Александр Петрович, не надо так себя корить. Просто из всего нужно извлечь урок и постараться не делать ошибок впредь», успокаивая наместника, заговорил Савин. «И еще просто помните, ошибку эту совершили вы, это несомненно». Но вина за это лежит не на вас, а на мне. Как это? Хотите сказать, что повинны в том, что не отсоветовали мне? Так ведь вы не молчали уговаривали меня. Но я уперся, как осел, валами не сдвинешь. Валы здесь и не нужны были, ваше высочество. Вот, ознакомьтесь с этим документом». С этими словами Савин открыл свой портфель, которые получали все большую популярность благодаря удобству и извлек оттуда бумагу с печатью красного сургуча. Печать, без сомнения, императорская. Александр сразу же ее узнал. Как понимал и то, что это не простой указ, коль скоро печать висит на золотом витом шнуре. Точно так же выглядел указ о его назначении наместником в карибских владениях Российской империи. «Вот, значит, как?» – прочитав документ с нескрываемой обидой, произнес Александр. «Получается, ты волен отстранить меня от управления колониями в любой момент и превратить меня в пустое место, не имеющее никакой власти, в ничего не значащую вывеску, в простую куклу-марионетку?» «Не надо за это винить вашего батюшку. Государь в первую очередь заботится об интересах России. Эй, майка для нас очень важна, вот и перестраховался». Но я показал вам этот документ только с одной целью, чтобы вы не винили в случившемся себя. Вы, цесаревич, наследник российского престола, великой и сильной державы, все это так. Но вместе с тем вы обычный юноша с наивной и чистой душой, чем и воспользовался командор Родной. Я пытался вас убедить и даже был близок к тому, чтобы наложить на ваше решение вето, но не успел». К тому моменту, когда я уже был готов это сделать, вы огласили свою волю. Волю наместника императора в Вест-Индии. Мог ли я после этого прикословить? «Вот видишь, все же это моя вина!» Запальчиво выкрикнул Александр, подавшись к сидящему напротив Савину. «Я повторюсь, Ваше Высочество. Не стоит вешать на себя все грехи. Я мог остановить это в любой момент, но посчитал это неправильным». Потом просто вспомнил о том, что отрядом капитана первого ранга Зарубина уже было уничтожено несколько фрегатов, причем с куда более слабым артиллерийским вооружением. Припомнил то, что у англичан в настоящий момент здесь не осталось линейных кораблей, да и фрегатов только четыре. И в результате решил, что ничего особенно страшного случиться не должно. Но судьба распорядилась иначе. А еще ты распорядился докладывать непосредственно в резиденцию о возвращении военных судов, в особенности имеющих серьезные повреждения. Ведь если бы это была не чайка, то ты все равно потащил бы меня на борт, чтобы ткнуть носом в то, что я натворил. Ваше Высочество, так или иначе, вам в любом случае придется отправлять людей на смерть. Это неизбежно, и это бремя будет всегда на вас». Но вы должны всегда понимать, что сделали все, чтобы избежать напрасных смертей. Что солдаты и матросы, отправляющиеся в бой, должным образом вооружены, экипированы и обучены. «Ты бы потащил меня на борт, чтобы ткнуть носом в то, что я натворил», упрямо повторил Александр. «Да, Ваше Высочество. Но я уверен, что, получив известие о бедственном состоянии корабля, вы бы сами отправились к нему». И как же теперь? Как отменить мое же распоряжение?» «Не отменяя его, — пожал плечами Савин, — вы просто отдадите новый приказ, в котором вы кажете, что ввиду поступивших сведений о возможном появлении на театре военных действий линейного флота кораблям нашей эскадры следует перевооружиться и быть готовыми к схватке с серьезным противником». «И никто ни о чем не догадается!» — с ехицей произнес Александр. Господи, Ваше Высочество! Конечно же, никто не догадается. Все и без того знают о том, как английский командор коварно воспользовался вашим чистым и храбрым сердцем, заманив в ловушку. Как и о том, что этот негодник из канцелярии Савин не доглядел и допустил, чтобы ворог воспользовался чистыми помыслами цесаревича. Так что вы только исправите ошибку бывшего генерал-губернатора, Кстати, мое отстранение также говорит в пользу этой версии. «Но зачем пятнать свое доброе имя?» – искренне удивился Александр. «За тем, что это мой долг и моя служба. Вы нужны Карибам чистый и незапятнанный. Вам должны верить больше, чем себе. И ради этого я в лепешку расшибусь, потому что в этом случае вы сможете добиться куда больших результатов». «Алексей Сергеевич, что ты за человек?» Качая головой, произнес ошарашенный царевич. «Я офицер канцелярии государственной безопасности, ваше высочество, и останусь таковым до конца моих дней».